Глава одиннадцатая. Магия Сера Персиваля Я решила вновь, примерив образ мисс Саврикас, посетить своего, так сказать, бывшего жениха Асада Латифу Хаса Нерданов. Он был молод, красив и жесток. Отношение к женщинам в этом племени было крайне пользовательского назначения. Но правда это не касалось женщин самого племени. К ним относились уважительно. Но именно поэтому и были приняты похищения женщин других народов. Нерданы прослыли не только своей воинственностью, как и многие горные племена, но и своей нездержанностью по отношению к слабому полу. Для них было в порядке вещей, просто забрать понравившуюся особу, и им было все равно, хочет она того или нет, замужем она и есть ли дети. После похищения девушку оставляли в племени навсегда или в гореме похитителя или среди общих наложниц. Но если пленница не угодила или наскучила воину, то ее отдавали другим на потеху. В редких случаях могли забрать на работы в поле. Империя сквозь пальцы смотрела на эти бесчинства, так как нерданы имели независимость и были отличными воинами, их использовали в разных внешних и локальных конфликтах. А еще их хас, так называли правителя племени, был родным племянником императора, сыном единственной сестры. Вот только до последнего времени император не знал, что его сестру в свое время к этому браку тоже принудили. «Вы спросите, как можно принудить сильную магиану, да еще и принцессу?» «Очень просто. Надень на нее браслеты, блокирующие магию, и вот перед вами уже обычная слабая женщина». «Даже я так попалась в прошлый раз, и некромант был прав». Я спаслась чудом. Да еще и стыдно было невероятно, что меня, ведьму, поймали как простую девчонку. Но я справилась тогда, справлюсь и сейчас. Тем более я попалась, так как не ожидала подвоха. Теперь я буду готова, и у меня тоже есть свои секреты. А еще теперь у меня есть дракон, который ради меня спалит всех горцев и не заметит. В лучшем случае спросит, кто это был. А почему же я решила вновь посетить племя нерданов? А потому что мне кажется, в этом племени хранятся древние тайны касаемо отцов демонов. И не просто так, Градургаш задействовал именно это племя, и именно нерданы по сути предали империю, помогая магу Башен восхода ночи. Кстати, в переводе у Градургаша весьма поэтическое название, и звучит вовсе не так страшно. Племя очень почитает своих предков и придерживается древних традиций, несмотря на то, что весь остальной континент живет уже в совсем другой эпохе. Официально их предками являются скальные демоны, мои старые приятели и веселые ребята, но, возможно, все не так, как кажется. В свете того, что мы увидели в пещере рождение Ару-Вау, скальных демонов, их предками могут быть весьма разные существа. И еще... Это их милая традиция с похищением. Они же воруют не только человеческих женщин, но и представительниц иных рас. Особенно правители племени этим отличились. Среди их матерей были и демонессы разных родов, и чарующие, и еще, может, какие-то малоизвестные существа. Возможно, это не просто дань похоти, а продуманный эксперимент. Так что я планировала провести собственное расследование и докопаться до правды. Тар же просил помочь меня с созданием сосуда для сферы, чтобы ее можно было вынести из пещеры, и что-то мне подсказывало, что ответ на поставленную задачу может скрываться в этом небольшом, но очень наглом горном племени. А начала я свою подготовку с похода к сэру Персивалю. Заявилась прямо в его логово, кабинет главы имперской службы безопасности. Тут, как и в прошлый раз, было стерильно, чисто и скучно. В кабинет и, конечно, в самоуправление я пришла в образе серой мыши, леди Мэри Шерри. Не хотелось привлекать к себе внимание, особенно после столь лестных публикаций в газетах. Увы, эту статью с проверенными сведениями из дамского угодника перепечатали и другие издательства, так что образ старой девы был предпочтительней. Увидев леди Шерри, сэр Персиваль застыл. Видать, прежние недобрые чувства нахлынули. Было забавно наблюдать, как безопасник лихорадочно пытался понять, как себя вести. И пока он не выбрал ненужную мне линию поведения, я сняла иллюзию и предстала в своем истинном облике. Эффект вышел потрясающий. На сэра Персивале приятно было посмотреть. И хотя он, как умный человек, понимал и раньше, что Зиферан Блэр и леди Шерри одно лицо, но, увидев это воочию, чуть не посидел. Не знаю, почему это произвело на него такое сильное впечатление, ведь менять облик — не самая сложная наука, и многие маги ее использовали, и уж наверняка служба безопасности тоже. Возможно, дело в моем личном очаровании. Я подождала, пока Персиваль закончит попеременно то бледнеть, то краснеть, и поздоровалась. Мне ответили невнятным мычанием. Перестаралась, что ли? «Сэр Персиваль, вам нехорошо?» «Все в порядке», — сглотнул он. «Вина хотите?» «Неожиданное предложение в середине дня». Я мягко улыбнулась, надеясь, что от моей улыбки его не хватит удар. «Давайте лучше поговорим. Я пришла помочь вам, сэр Персиваль». «Помочь? Мне?» «Да, конечно, леди Блэр. Чем могу вам служить?» Ответ явно был не в попад, но я решила не заострять на этом внимание. По моим расчетам, где-то через четверть часа мой собеседник должен прийти в порядок. Хотя бы перестанет так запинаться и сможет взять себя в руки. Интересно, что у меня на него и его магию не было такой реакции. Может, Белиатрант в свое время отучил? Тогда я, наверное, тоже восторженно, пощенячье на него смотрела. Фу, от таких воспоминаний даже противно стало. Не следует отвлекаться от своей задачи. Вчера я застала ваш спор с его преосвященством о том, стоит ли привлекать мисс Саврикас к решению вопросов с нерданами. Я так понимаю, вас Хас Асад интересует? Да. А что именно вы хотите от мисс Саврикас? Что вам нужно, чтобы она сделала? И главное, зачем? Какова цель этой акции? Вспомнив о делах, что его волновали, безопасник собрался и почти пришел в себя. Я говорю почти, так как восторг в его взгляде на меня нет-нет, да проскальзывал. — Прошу прощения, леди Блэр, если наш вчерашний спор взволновал вас. Нет — Нет-нет, я активно помотала головой в подтверждении собственных слов. — Напротив, я готова вам помочь, сэр Персиваль, но для этого мне нужно понимать. — Почему, почему вы хотите мне помочь? Безопасник вышел из-за стола и подошел ко мне. Расстояние было приличным, но сам он был очень взволнован. Сэр Персиваль, я отошла. Мы с вами уже довольно знакомы, чтобы вы понимали, что мой вопрос не праздное любопытство, и уж простите, не выражение чувств к вам. Что-то он слишком увлекся мною, на него не похоже. Нет ли тут еще чего? Зефиран. Голос мужчины сделался бархатным, и в нем появились чарующие нотки. «Вы так прекрасны, что я не могу думать ни о чем другом». И сэр Персиваль, беззастенчиво протянув ко мне руки, оказался рядом со мной. Я еле успела отпрыгнуть от столь интимной близости, и во избежание вернула себе облик старой девы. И это сработало. Сэр Персиваль застыл. Снова. Не очень удачное посещение вышло. Так он простоял около минуты, не двигаясь и ничего не говоря. «Вам нужна помощь?» — осторожно спросила я. «Буду благодарен, если все, что случилось, останется между нами. Вы правы, я неадекватно на вас реагирую, приношу свои извинения». «Вы знаете, почему? Может, вас околдовали?» Персиваль рискнул посмотреть мне в глаза. «Только если вы сами, могу принести смертельную клятву, что ничего не делала». «Я знаю», — мягко улыбнулся безопасник, — и от этой его улыбки в кабинете все засияло золотым светом. «Это все моя магия. Она выбрала вас». «В каком смысле выбрала?» «В том смысле, что считает вас идеальной парой для меня». «У вашей магии есть собственное мнение?» Задала я вопрос о том, что меня заинтересовало, пропустив слова про идеальную пару мимо ушей. Персиваль усмехнулся, оценив мой такт. Что вы знаете о магии чарующих? Немного. Насколько мне известно, чарующие — это феи. Их магия схожа с магией ведьм, но имеет противоположный знак. Если ведьмовство принять за отрицательное явление в природе, то у фейства оно положительное. Все верно. Мы похожи. Но у вас есть фамильяры, которые создаются из обычных животных, и, впитывая вашу магию, обретают силу и осознание. А у нас магия обходится без тела. Значит, магия чарующих имеет свое сознание? Верно. Сочувствую. Действительно. Когда я разговариваю с Василием, у меня не возникает раздвоение личности. А вот Персивалю так не повезло. И да, моя магия выбрала для вас меня. И, видимо, это произошло еще, когда вы были просто леди Шерри. Но когда я увидел ваш истинный облик, «Моя магия просто сошла с ума». «Ну да, конечно, магия. Ее же внешность интересует. Но ну, не будем вдаваться в подробности». «Понимаю. Тогда давайте все проясним, чтобы не питать надеждами вашу магию. У меня есть жених, и менять его я не собираюсь. Надеюсь, мои слова не были очень резкими, сэр Персиваль. Вы невероятно жесткие и честны. Благодарю вас». Но все же жизнь у магов долгая, и на меня очень проникновенно посмотрели. Вот что у меня никогда толком не получалось, так это вежливо отказать влюбленному мужчине. Они всегда почему-то воспринимали вежливость за надежду. Пока не наорешь, пару землетрясений не устроишь — не поймут. Причем надо именно лично оскорблять и побольнее. А что мне с этим делать? Он мне еще для дела нужен. Ну, пусть его. Я все сказала а дальше его проблема. «Давайте вернемся к мисс Аврикас. Что вам от нее надо?» Персиваль еще рассматривал меня какое-то время, что он, интересно, нашел в образе леди Шерри непонятно, и затем сказал. «Такой вы мне все-таки больше нравитесь. Спокойнее как-то. Чудно. Так что там с мисс Аврикас и нерданами? Магистр Тар вам, наверное, уже рассказал о сфере и о пещере». «Даже показал. Прекрасно. Значит, вы в курсе нашего затруднения?» Я просто кивнула. «Так вот, у нас есть сведения, что Хас Нерданов обладает некоторыми познаниями в этой области, и они нужны нам. И вы думаете, что его бывшая невеста сможет помочь вам раздобыть их? Попытка может сработать, а может и нет. Вот и Николас Прайтос так считает. И не хочет рисковать, леди». — Понимаю. Тарта уже не хочет рисковать. — Так ваш намек на балу был правдой? В ответ я поменяла внешность. Голубые, широко распахнутые глаза мисс Саврикас невинно смотрели на сэра Персиваля. Кудряшки обрамляли милое лицо, высокая грудь волнительно вздымалась. — Начинаю понимать Хаса Я бы вам все рассказал. — Хорошо. Я немедленно вернула образ серой мыши, в избежание, так сказать. Тогда давайте действовать. Распространите слух, что нашли место пребывания юной девы, и пусть эти сведения ненароком попадут к нерданам. А дальше? А дальше действовать буду я.